Шли дни. Главной заботой Сертория было войско. Перперно привел к нему 53 когорты римских легионеров. Но у Метелла и Помпея не менее ста когорт. Поэтому Серторий набрал войско иберов. Иберы раньше служили в римской армии, составляя нерегулярные отряды. Серторий же задался, казалось, невыполнимой задачей. Он хотел превратить своевольных и безрассудных варваров в стойких римских легионеров. Но как показать Иберам преимущество римской дисциплины? Как приучить их к планомерным действиям? Ведь не посадишь их всех на скамьи школы-воски. А если превратить само войско в школу? Однажды перед выстроенными насморт иберийскими воинами показалась странная процессия. Ибер, огромного роста и могучего телосложения, вел на узде лошаденку с выпирающими от худобы ребрами, ну, настоящую клячу. Другой, маленький человечек, в одежде римского легионера, вел статного могучего коня. По знаку сертории трубачи подняли трубы и раздался уже знакомый варварам сигнал. Внимание! Тот же же силач. Обеими руками схватил свою лошаденку за хвост и стал тянуть изо всей силы. Маленький, щуплый римлянин между тем начал выдергивать волосы из хвоста своего великана. Выдернув волос, он показывал его, словно для того, чтобы все могли убедиться, что он вырвал только один волос. Огромный Берр, напрягая все силы, по-прежнему тянул хвост своей клячи. Но вскоре подхохот воинов оставил свое бесплодное дело, а немощный его соперник без особого труда выщипал хвост у своего коня. Таков был наглядный урок, преподанный Ибером. Сила сплоченности. Приучая Иберов к военному строю и римскому оружию, Серторий вынужден был быть снисходительным к их слабостям. Иберийские варвары, как дети, любили все яркое и блестящее. Серторий разрешил им украсить свои щиты и шлемы серебром и золотом. Он смотрел сквозь пальцы на то, что плащи и туники воинов были самых ярких расцветок. Но он был неумолим ко всему, что могло подорвать дисциплину и ослабить боевой дух. Серторий сам не пил вина и не выносил пьянства. Стоило ему заметить, что кто-нибудь из воинов не твердо держится на ногах, как он его наказывал, лишал наград. Если провинившийся не исправлялся, его безжалостно изгоняли из войска. Воины Сертория привыкли довольствоваться самой скудной и грубой пищей. Им были не страшны дальние многодневные переходы по бездорожью в горах. Они спали на голой земле, не разжигая костров и не разбивая палаток. Сам Серторий наравне со всеми нес тяготы походной жизни. Он мог проводить на коне несколько дней подряд, в любое время года мылся в студеной в воде горных рек. В отличие от Перперны и других своих подчиненных, обходился без раба. Все тело Сертория было в рубцах от ран. И он гордился ими более чем фалерами, шейными цепями и даже травяной короной, полученные еще в юности за спасение войска от гибели. Шрам на плече мог напомнить о битве при Арузионе. После этой битвы раненый Сертори переплыл на щите бурный Родан. Шрамы на груди остались от схваток с лузитанами, могущественнейшим из испанских племен. Шрам на лице и черная повязка, закрывавшая глаз, Придавали Серторию сходство с Ганнибалом, здесь же, в Испании, вступившем на дорогу бессмертной славы. Многие называли Серторию вторым Ганнибалом. Но Серторию было труднее, чем великому Карфагенянину. Ему неоткуда было ждать помощи. У него не было ни боевых слонов, ни нумидийской конницы. Родина не помогала ему а высылала против него легионы, возглавляемые полководцами из враждебной Суланской партии. К тому времени, когда в Риме был совершен государственный переворот, Серторий находился в Испании, управляя ею в качестве наместника. Он не признал нового правительства и отказался уступить ему власть над провинцией. Одну победу за другой одерживал Серторий над Суланскими полководцами в Испании. «Помпей! Носивший громкое имя Великий, был по сравнению с Серторием Щенком. Другой суланец, Метел, Серторий называл его презрительно, старухой. Отчаялся победить в открытой борьбе и назначил за голову Сертория награду. Слишком был Серторий популярен, слишком улюбил народ, чтобы кто-нибудь из полководцев мог с ним соперничать. Метел и Помпей боялись славы Сертория так же, как его самого.